Глава 24. Разговор у костра. 27 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новокубанский район, поселок Прикубанский. фактический пригород Армавира, расположен на правом берегу реки Кубань. Вечер. Была половина десятого вечера.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 и что пораженное ожирением тело столь же красиво, как и тело здоровое и гармонично сложенное, то есть наиболее соответствующее принципу целесообразности, или что неважно, кем ты родился, мужчиной или женщиной, главное, кем ты себя считаешь, или что война – это мир, а свобода – это рабство».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 костер после чего закончил обратившись к железному то существо александр андрогин или гермафродит это тоже что и любой другой мутант выродок двухголовый ли трех руки или он отвратителен тебе и мне и всем нам нормальным людям не потому что другой как сказали бы довоенные толерасты общечеловеки обвинив нас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 Проходная. Вожак, не далее как этим утром спрятал упитанную крысу матку. Сбегав за крысиной тушкой, пес направился с этой самой тушкой в зубах к людям. А в это время возле бронетранспортеров уже шла слаженная отточенными многими тренировками работа. Четверо искателей выставляли на обочине пару минометов 2B141. Под нос, а четверо других доставали из нутра машин ящики с боеприпасами, скручивали со снарядов предохранительные колпачки. Процесс развертывания контролировал дрон, командовавший обоими минометными расчетами, а заодно и вторым БТР-80. Первой бронемашиной и всей спецгруппой Комитета Безопасности Содружества, состоявшей из четырех бронетранспортеров, командовал сам Кувалда по причине крайней важности уже начавшейся спецоперации, передавшей на время дела и обязанности по объекту под Новороссийском вагону и, несмотря на незажившее ранение, отправившийся в Ростов лично. Другие два БТРа.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 и последующие затем облавы на фашистских недобитков в самой бывшей столице Кубани, парень называл отчима исключительно командиром, подчеркивая таким образом, что он в отряде рядовой боец, вполне состоявшийся и заслуженный искатель, а не блатной пасынок главного искателя в Содружестве, на которого пса Кувалда опустил бинокль и посмотрел на Витька,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 Тогда он посмотрел на псал в бинокль и усмехнулся. «Ты гля, крысу тащит!» «И точно крысу!» — присвистнул, сказал дрон, который, заинтересовавшись, услышанным на секунду отвлекся от минометов и тоже посмотрел в бинокль. «Подстрелить псину, командир?» — спросил сидевший на броне за башней БТРа искатель с винторезом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 Он кивнул в сторону пса, когда командир минометчиков обернулся к нему и посмотрел вопросительно. Дрон, а вместе с ним и все присутствующие проследили за взглядом кувалды. В этот момент пес опустил крысу аккурат посредине дороги, выпрямился, величаво подняв на людей тяжелую голову с волчьими ушами и продемонстрировал широкую грудь и мощные лапы. Коротко гавкнув, пес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 Будете сумеют прослушать канал. Пусть лучше думают, что БТРов у нас 6, а не 4, сказал дрон, когда они только планировали операцию и, проследив на лице одного из присутствовавших товарищей развитие своей мысли добавил: "Можно, конечно, назваться вообще 16-м, 30 седьмым, 47 но, думаю, фашисты не поверят, что у нас целая армия"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 Часом позже. Ростов-на-Дону. Новый город. рейстах, Кабинет фюрера. Как это следует понимать, полковник? Фюрер отложил листовку на стол и поднял глаза на стоявшего перед столом калаяра. «Это ультиматум», — ответил полковник. «Из текста листовки следует, что южане намерены устроить демонстрацию»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 «Это ведь ваши, полковник, подчиненные проиграли коммунистам по всем фронтам и допустили проникновение диверсантов в новый город», – продолжил фюрер, пристально глядя на застывшего глыбой калояра. «Андрей Владимирович», – фюрер на мгновение перевел взгляд на сидевшего за столом для совещаний волхва, – «предоставил нам информацию, которая, судя по намерениям коммунистов, оказалась верна».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 и, сделав шаг вперед, при этом отбросив квадратную тень на волхва, добавил «Если прикажете, я лично отправлюсь на юг». «Оставьте это солдафонство, Федор Николаевич», – спокойно сказал фюрер. «Вы нужны Рейху здесь. Какие меры приняты?» Пехотный батальон подполковника Беватура поднят по тревоге и в данный момент выдвигается к Батайску. На подступах к мостам на левом берегу Дона расставлены расчеты тяжелых пулеметов. Кавалерия «Молнии» уже за Доном, контролирует дороги. Запад и северо-запад Ростова в ближайший час-полтора возьмет под контроль подполковник Огнислав. Район Воронки и Оксай майор Добран. Порядок в новом городе. Центр «Молния», окраины «Валькирия». Объявлен комендантский час.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 Машина, броня которой способна защитить от лёгкого стрелкового оружия, но не от крупнокалиберного пулемёта типа НСВ «Утёс» или РПГ. Западный, Тимерницкий и Восточный мосты прикрывают сейчас крупнокалиберные «Утёсы». Также в каждом расчёте имеются противотанковые гранатомёты. 10 гранатомётов получил «Белотур», 7 РПГ выдали «Кавалерии»,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 Через минуту фюрер сказал, не поднимая глаз от папки, «С калояром я знаком с юных лет. Вместе мы сражались со схимниками, вместе прошли через дикие земли. Мы делили с ним пищу и кров, несли тяготы и лишения. Не раз Федор спасал мою жизнь», – фюрер помолчал. «Вы можете идти, Андрей Владимирович», – сказал он через минуту, – «если вы понадобитесь».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 некогда кафедральный и даже патриарший, пусть и без куполов, кое снесло волной от воздушного взрыва над Хатунком в 2019 стало стремительно расти черное грибовидное облако. Ростов-на-Дону, новый город, подвал Рейхстага. Вечер. Для Андрея Владимировича Беленко волхва Белогора священника рода единого, ведающего явь, правь и навь, уважаемого в рейхе старца и советника самого фюрера, в прошлом старшего лейтенанта Федеральной службы безопасности, ныне несуществующего государства Российской Федерации, предателя и перебежчика, мародера и кровавоубийцы, В Новом Славянском рейхе Андрей Владимирович не приносил человеческих жертв, поскольку в обрядах этой родноверческой общины человеческие жертвоприношения не были приняты, и о жреческой практике Андрея Владимировича никто в рейхе не знал. Для Андрея Владимировича Беленко стало неожиданностью то, что вместо кабинета фюрера, куда его пригласили и куда он намеревался беспрепятственно пройти, как обычно, его, предварительно обыскав и разоружив, с порога припроводили в подвал Рейхстага. В подвале Беленко провели по длинному, освещенному тусклым электрическим светом коридору в прямоугольную комнату, стены и пол которой были выложены керамической плиткой. До войны здесь были душевые, от которых теперь остались только трубы с заглушками и единственный металлизированный шланг с лейкой возле зарешеченного слива в полу. Над сливом под потолком тускло светился забранный металлической решеткой плафон из толстого мутного стекла. Единственный исправный. Два других плафона были без решеток, стекол и ламп. Одни железные чаши с цоколями. Двое крепких сержантов с вытатуированными молниями на гладко выбритых черепах, что под руки привели вяло упиравшегося Беленко в подвал, с порога втолкнули его в бывшую душевую и заперли за ним железную дверь. Примерно через полчаса за дверью послышались шаги. Скрипнул засов, и дверь открылась. За дверью стоял полковник Калояр, сопровождении уже знакомых Беленко-сержантов. «Федор Николаевич, как это понимать?» с возмущением воскликнул Беленко. «Вы нам больше не нужны, Андрей Владимирович», сказал Калаяр, достал из кобуры 9 миллиметровый люгер «Парабеллум» и выстрелил Беленко точно в голову. Конец книги